Вскоре после того, как император утвердил план Яшма в Дребезге, среди офицеров столичного гарнизона стали распространяться листовки, отпечатанные на мимеографе. Их выпускала тайная организация, созданная офицерами центральных военных учреждений по примеру отряда божественных воинов, общества Маленькой Вишни и других офицерских организаций, существовавших в прошлом. В организацию входили офицеры главной квартиры, военного министерства, генштаба и штаба Восточного района. Затем в нее стали вступать офицеры лейб-гвардии, столичного гарнизона и частей, дислоцированных вокруг Токио. Организация имела в виду поставить у власти наделенное чрезвычайными полномочиями военное правительство, без штатских. Это правительство добьется почетного мира с Америкой и совместно с ней осуществит тот план, который уже был однажды утвержден государем и не был отменен, а только отложен на время из-за решения провести сперва план Мута «Вперед на юг». Дзентан и Муссолини предложили мне вступить в организацию, поставить на листке свою личную печатку и скрепить ее знаком клятвы, надрезать мизинец и приложить его к бумаге. Я ответил, что еще не разобрался, как следует, в создавшейся ситуации и хотел бы немного подумать. Я решил посоветоваться со своим старым покровителем и земляком, состоящим ныне в резерве, генерал-лейтенантом Осьминогом. Так мы прозвали его, когда он был начальником военного училища. В свое время он участвовал в нескольких офицерских заговорах и за причастность к убийству премьер-министра Инукаи Даже подвергся наказанию. Просидел неделю под домашним арестом. Разговор с осьминогом произошел в противовоздушной щели, вырытой в заднем дворике его дома в Усигоме, в квартале Вакамия. Старик устроился вполне комфортабельно. Дно щели было устлано циновками. Сделан брезентовый навес. На стенках полки для посуды и табачного прибора. И, так как часто приходилось ночевать в щели, «Поставлена жаровня для обогревания ног». Ничего путного осьминог мне не сказал. Я вылез из его щели, совсем разочарованный. Я понял, что старик, верный сподвижник ушедшего на покой тот Зио, окончательно утратил всякое представление о реальной действительности. Эти старики-генералы, которые затеяли войну с англосаксами, вовсе не собиравшимися воевать с нами, Теперь старались как-то оправдать себя. Осьминог в течение нескольких часов угощал меня разговорами о том, что виноваты во всем наши военные цензоры, которые по неграмотности часто пропускали на фронт письма с иносказательными текстами, извещавшими солдат о неверности их жен из-за нехватки продовольствия в метрополии. Эти письма подорвали боевой дух армии. Но война, утверждал старик, еще не проиграна. Боги спасут Японию. Государь уже совершил вместе с членами правительства и чинами высшего военного командования поездку в Исе для вознесения молитв основательницы династии богини Аметарасу. Надо устроить теперь всенародное молебствие. Затем надо послать к американцам самого красноречивого офицера из осведомительного сектора армии который расскажет им о том, что их ожидает в Японии в связи с планом Яшма в Дребезге и какие виды секретного оружия имеются у нас. Как только американцы узнают о нашем секретном оружии, они пойдут с нами на мир, чтобы сообща употребить это оружие по назначению, то есть против русских. Я поблагодарил старика за интересные сведения и откланялся. Я по-прежнему не знал, К кому примкнуть? К тем, кто за немедленную капитуляцию, или к тем, кто за попытку еще немного поторговаться с Америкой? Я верил в эффективность плана Яшма в дребезге в случае, если придется применить его. Оставался вопрос о секретном оружии. Можно ли положиться на него, как на козырь, в игре с Америкой?